Пункт пятый. Польза доказательств с помощью механических действий, автомат и воля. Возлагать надежду только на исполнение всех обрядов, значит покорствовать суеверию. Своевольно отвергать обряды, значит покорствовать гордыни. При таинстве исповеди, чтобы грехи были нам отпущены, необходимо не только их отпущение. Но и покаяние, которое не будет настоящим, если оно не стремится к таинству. Точно так же неблагословение снимает с врачующихся грех при зачатии, но желание зачать детей угодных Богу, а не притворно такое желание лишь у тех, кто сочетается законным браком. И как не причестившийся таинству, но мучимый совестью может больше надеяться на отпущение грехов, нежели причастившийся, но не раскаянный грешник. Точно так же дочери Лота, например, только и желавшие, что иметь детей, были целомудреннее, хотя и не состояли в браке, нежели замужние женщины, этого желания не испытывающие. Дабы обрести Бога, внешнее следует сочетать с внутренним, иными словами, следует преклонять колени, читать молитвы и так далее в знак того, что человек, исполненный гордыни и не желавший покорствовать Богу, теперь покорствует Его творению. Ожидать помощи только от внешнего, значит быть исполненным суеверия, не желать внутреннее сочетать с внешним, значит быть исполненным гордыни. Ибо не следует заблуждаться на свой счет, Мы и бездушные механизмы, и одушевленные существа. И, следовательно, убедить вас в чем-то можно не только с помощью очевидного. На свете так мало очевидного. Доказательства убедительны только для разума. Куда не отразимее доказательство обыча Он воздействует на автомат, который затем незаметно склоняет на свою сторону разум. Кто и когда доказал, что завтра снова наступит день и что все мы смертны, а вместе с тем, кому придет в голову оспаривать эти утверждения? И так убедил нас в них обычай, тот самый обычай, который множество людей прививает христианство, который сотворяет их турками, язычниками, ремесленниками, солдатами и так далее». Христиане обретают свою веру еще при крещении, их больше, чем язычников. Наконец, обычай приходят на помощь в том случае, когда разум уже узрел, в чем содержится истина, дабы напитать, окрасить живыми красками нашу веру, ежечасно грозящую от нас ускользнуть. Слишком уж хлопотно все время искать доказательства, ее подтверждающие. Нам нужна необременительная вера, а как раз такую веру и дарует привычка, которая без всякого насилия, без ухищрений и доказательств побуждает уверовать в то или другое или третье, клонит к этому все отпущенные нам способности, так что наша душа сама собой целиком отдается помянутой вере. Если человек верует лишь по подсказке «рассудка», меж тем, как автомат в нем склонен верить противоположному, вера его шатка. Итак, верой должны проникнуться обе наши половины. Рассудок, единожды и навсегда убежденный разумными доказательствами, равно как автомат, убежденный обычаем, накладывающим запрет на неверие. «Инклина кор мэом, деузи, преклони сердце мое, Господи». Человеческий разум медлителен, к тому же привык рассматривать любое явление под столь различными углами зрения, которые и всегда следует иметь в виду, что по неволе то и дело задремывает или вообще сбивается с пути, потеряв нить рассуждений. Чувство напротив того проворно, оно мгновенно отвечает на воздействие и всегда к этому готово. Вот почему, когда дело касается веры, Мы должны положиться на чувство, иначе она всегда будет шаткой. Письмо о пользе доказательств, полученных с помощью механизма. Вера во всем отлично от доказательства. Доказывает человек, веру дарует Бог. Юстус экс фиде вивит, праведный верою жив будет. Это сказано о той вере, которую сам Господь вкладывает в сердце человека. Причем орудием для этого нередко служит доказательство «филес экс аудиту» — вера от слышания. Но вера живет в сердце, понуждая повторять «креду» — «верую», а не «сцио» — «знаю». Велика и существенна разница между поступками, продиктованными волей, и всеми прочими нашими действиями. Воля – одна из главных пружин любого верования, но не потому, что она сама творит эти верования, а потому что истинность или ложность наших понятий зависит от того, какую их сторону мы рассматриваем. Стоит воле предпочесть ту или иную сторону, как она тут же отвращает рассудок от изучения сторон ей неполюбившихся. Вот почему он, неразрывно связанный с волей, разглядывает лишь сторону, которая была ею одобрена, и судит, исходя из этой точки зрения. Господин Доранне не раз говорил, «Разумные причины приходят мне в голову не сразу. Что-то нравится или, напротив того, отталкивает меня сперва без всяких причин. Вместе с тем я потом обнаруживаю, что оттолкнувшая меня — оттолкнула по той самой причине, которая пришла мне в голову лишь позднее. Но я думаю, что нечто оттолкнуло от себя не по той разумной причине, которая пришла в голову позднее, а что она лишь потому и пришла в голову, дабы хоть как-то объяснить отталкивание».